Глава тридцать седьмая Сегодня я иду на первое задание. Даже не верится. Мы сто раз все обсудили, сто раз повторили, что обсудили, но мандраж никуда не делся. На мне лежит большая ответственность, так как права на ошибку не имею. Нибирос отправился в лагерь готовить группу, а меня оставил Савалон. Я попыталась было напроситься с ним, но услышала категоричное «нет». В итоге вынуждена была сидеть в кабинете демоницы и плевать в потолок аж до самого вечера. А на улице вовсю орудует весна, набухают почки на деревьях, зеленятся газоны и пахнет так, по-особенному. Я открыла окно, высунулась наружу и позволила нежным лучам солнца согреть себя. «Переживаешь», — послышалась за спиной. «Еще бы!» «Понимаю, но ты постарайся успокоиться. Нибирос будет с тобой. Он-то в обиду не даст». И послышался двусмысленный смешок. «Старая ведьма не упускала шанса напомнить мне о нем». «Иногда кажется, что вы хотите нас свести. Зачем?» «Вот чего нет, того нет. Я не сводница. Делая это неблагодарное. Просто Нибирос очень изменился». И грешу я именно на тебя. Это хорошо или... С одной стороны хорошо, а вот с другой... И снова не договаривайте. Наши судьбы переплетены. Посему шаг одного влияет на всех. Ох уж это переплетение судеб. Когда окончательно надоело слоняться по офису, ушла в комнату отдыха и перелегла на диване. Здесь было так тихо пахло кофе и ванильной выпечкой. Я все думала о предстоящей заварушке. Вах, на которого демоны решили поохотиться, работал в суде в должности прокурора, как символично, и по окончании трудового дня всегда отправлялся домой за город. Жил он один, семьи не имел, да и на кой она ему в таком-то возрасте? Только с виду ему было лет под сто, а на самом деле и того хуже. По каким-то причинам имени мне не сообщили. Со слов Авалон, этот Ваах многое сделал для сопротивления. В частности, помог в создании особых барьеров, которые спасли не одну жизнь. Нашей задачей было в первую очередь обеспечить безопасность мудреца. Уже потом, при необходимости, уничтожить демонов сатаны. Для этого один отряд во главе с Адеоном еще с утра отправился вместе с ним в качестве сопровождающей делегации, чтобы мониторить обстановку. Мы же с Неберосом должны были присоединиться к остальным заходам Солнца, поскольку демоны не любили устраивать разборок при дневном свете, а тем более при людях. Авалон особенно беспокоила эта операция, и причиной беспокойства была не только я, но и настроение обитателей преисподней. Раз они начали отлавливать столь древних демонов, значит готовится что-то масштабное, а во главе всего стоит, конечно же, мой папаша но я не знала и не понимала много из того, о чем говорила демоница. Какие-то там подковерные игры меня особо не волновали. Я хотела только одного — защищать тех, кто слабее. Нельзя больше позволять демонам или ангелам творить беспредел, разрушать жизни, руководствуясь предрассудками, приправленными чувством собственного превосходства. И раз вах тот, кто стоит с нами по одну сторону баррикад, «Значит, я постараюсь сделать все, что в моих силах ради его спасения». В мыслях и рассуждениях самой собой не заметила, как задремала. И мне снова приснился сон, звездное небо и поле. Я шла расслабленной походкой, касаясь руками макушек колосев, Они приятно щекотали ладони. Вдруг раздался голос в тишине. «Я соскучилась. Это она, мама, пришла». Почему тебя так долго не было? Я всегда рядом с тобой. В твоей душе живет моя частица. Просто ты еще не научилась ее чувствовать. Так научи. В свое время. Я могу посмотреть на тебя. Нет, слишком рано. И зачем же ты пришла? Снова толкать ободряющие речи? Нет, девочка моя. Я пришла предостеречь. Скоро ты встретишься со своим прошлым, из-за чего жизнь круто изменится. Тебе придется сделать выбор. И что? Моя жизнь и так постоянно меняется. Я уже привыкла. Но не те, кто зависим от тебя. Они не привыкли. Потому, когда придет время, этот выбор сделать. Послушайся сердце, а не разума. Вокруг меня столько всего происходит, что заслуживает куда больше внимания, чем сердечные дела. Зря недооцениваешь роль любви. Отец создал вселенную, населил ее живыми созданиями и наделил способностью любить. Ибо любовь способна на такое, о чем ты себе даже не представляешь. А ты сама знаешь, что такое любовь? Кого ты любила? Ее благоговейные речи не на шутку разозлили. Любила и люблю. Тебя люблю. Ну да, самопожертвование и все такое прочее, уже слышала. На этом я проснулась. Рядом со мной стояла Авалон. Пора, дорогая, Небирос здесь. И правда, за окном уже темно. Ну, пора, значит, пора. Тут в комнату вошел Небирос, а демоница, как и заведено, сразу удалилась. Спящая красавица готова к большому путешествию. Присел он на корточке около меня. Провел пальцами по волосам. Наверное, да. Куда подевалась прежняя самоуверенность. Однако отвечать не стала. Поднялась с дивана и пошла в направлении выхода. Неудачное время для очередного эффектного появления выбрала мамаша. Только сбила с толку. О любви сейчас совсем не хотелось думать, покуда этой любви и на горизонте не видно. Было бы здорово ощутить ее чувства. Да вот не с кем. Сейчас моя жизнь пропитана спонтанностью и страстью, а места для любви, наверное, и нет. Так, все, хватит. Надо сконцентрироваться на деле. Мы сели в машину и тронулись с места, а Валон поехала следом со своими староживыми псами. Спрашивать, куда именно направляемся, не стало. Не имеет значения. По пути к нам присоединилось еще несколько машин. Итак, вся группа в сборе. Спустя час свернули под знаком с указанием расстояния до коттеджного поселка Маковая долина. «Скоро будем на месте», — сказал Неберес. «А дальше?» «Дальше все по плану. Как только появятся охотники, наши перехватят их, и мы совершим общий переход подальше от людей. Свидетели нам ни к чему». «Странные у вас правила. Я помню разборки между пацанами, там, где жила долгое время». Они не договаривались, просто били друг другу физиономии. Есть неписанные законы. Как демоны, так и ангелы никогда не будут сражаться на глазах у людей. А смысл демонам преисподней сражаться с вами? Если они поймут, что попали в засаду, то просто уйдут. Нет, не уйдут. Они должны вернуться к владыке не с пустыми руками. Иначе рискуют угодить в немилость к тому же демоны из сопротивления для них не помеха поэтому вся наша надежда только на тебя я сделаю все что в моих силах не бойся я буду рядом и в случае неудачи подстрахую и только небирос собрался очередной раз свернуть как раздался сильный хлопок а за ним последовала яркая вспышка в следующее мгновение машину занесло вправо черт крикнул он нас закрутило так, будто попали в сильнейший водоворот. Я мельком глянула в боковое стекло. Вот зараза! В нас на скорости летела вторая машина, точно так же подхваченная вихрем. Небирус попытался схватить за руку, чтобы совершить переход, но не успел. Произошел удар, и свет померк. Очнулась лежа на земле. Недалеко от меня на боку лежала покореженная машина Небироса, а за ней все остальные. Я осмотрелась. Странная местность. Земля потрескавшаяся, воздух сухой. На километры вокруг ни куста, ни травинки. Солнце спряталось за багровые тучи, отчего земля окрасилась в красноватый оттенок. Где все остальные? Почему я никого больше не вижу? И что это за жопа мира? Кое-как соскребла себя земли, но стоило подняться, как прострелила левый бок. Спасибо черной материи, хоть открытых ран нет. Как трудно дышать. Я еще раз осмотрелась. Вокруг ни души, лишь груда металла, некогда бывшая крутыми тачками. Но вдруг снова раздался хлопок, потом еще и еще. Будто из ниоткуда начали появляться демоны. И не по одному. Они возникали по двое, трое в процессе жестокой битвы. Глазами я искала Небироса, но его не было среди дерущихся демонов. Отличить воинов сатаны от наших труда не составило. Демоны преисподней, как один, были в черной броне. Их головы и лица скрывали плотные шлемы с небольшой прорезью для глаз. Тогда же я глянула на себя, и материя тут же пришла в движение. Трансформировалась в боевой костюм. Так-то лучше. Сорвавшись с места, ринулась в гущу событий. Впереди меня демон из ада скрутил одного из наших. И уже было приготовился оторвать ему голову. Но тут я бросилась на него со спины. Это была жалкая попытка. Урод схватил меня за шкирку и сбросил себя, после чего снова вернулся к полуживому демону. Он закончил свое кровавое дело, а я так и валялась на земле, как полное ничтожество. Неожиданно ощутила чью-то руку на предплечье. «Вставай!» «Какое счастье!» Нибирос. Он поднял меня. «Нас сдали с потрохами. Уходим!» «Нет, нельзя!» — попыталась вырваться. «Они же перебьют всех!» «Мы ничего не можем сделать. Их больше, чем предполагалось». И он потащил меня в сторону. Однако один из демонов, как из воздуха, возник около нас. Воин замахнулся мечом, но не успел ударить, и как Нибирус перехватил инициативу. В мгновение ока оказался за спиной врага. Произвел захват за голову, и вот уже та покатилась куда-то в сторону. В этот момент я посмотрела на наших. Половину из них перебили, остальные сражались из последних сил. Теперь стало понятно, почему у сопротивления нет никаких шансов против них. Демоны из ада — это машины для убийства. Они дерутся без эмоций, каждое их движение выверено и спокойно. А еще они в разы сильнее. Как же с ними вообще можно справиться? Они чистая энергия, смертоносная сила. И с такой же. Но он один, а их... Пятнадцать? Двадцать? Идем. Снова взял за руку и потащил за собой. Здесь переход нам не совершить. Максимум выбросит на небольшое расстояние, но уже что-то. Нет, — крикнула я, затем вырвала руку. Не время играть в героев, — проорал он. «Как раз время!» – прошептала чуть слышно и побежала в сторону сражающихся. Адреналин настолько подскочил, что я перестала ощущать сердцебиение, и тут же возникло жжение на спине. Пора испытать крылышки в действии. Я выпустила тьму, которая распространилась почти черным облаком, как это было в момент схватки с ангелами. Однако демоны не остались в стороне. Они также освободили энергию и окружили себя барьером. К этому я была не готова. Выходит, ослепить их нельзя. Да и обездвижить тоже. Но что еще хуже, они поняли, откуда ветер дует. Потому сразу пятеро направились ко мне. И только первый приблизился, как его сбил с ног Небирос. Он поднял с земли меч одного из поверженных и вонзил демону вдоль всего позвоночника. Тот свалился и, мать его, рассыпался в прах. После схватился еще с одним, но трое все-таки окружили меня. Хоть броня и могла сдержать силу ударов, но вот обезглавливание в список защитных функций не входило. Да где же эти чертовы крылья? Тогда призвала тьму обратно. И когда энергия вернулась на законное место, спина снова заболела. Теперь-то я ощутила, как рвется кожа. Боль прошлась по телу дикая, отчего возник гнев. Ярость овладела сознанием а по коже поползли разряды. Свет и тьма смешались. Демоны уже было занесли мечи, как мои крылья буквально вырвались из тела и мощным ударом сбили двоих. А пока третий растерялся, я воспользовалась секундной паузой. Энергия вышла и окутала воина, из-за чего он рухнул на колени. В следующее мгновение я схватила его за голову, и мы оба взмыли вверх. Демон пытался выбиться, Только было поздно. Когда мои крылья поднимали нас все выше, уловила взгляд демона. Тогда-то и настало время, пожирателя. Я сделала глубокий вдох и поглотила черную душу воина-сатаны. Как только это случилось, его броня опустела и рассыпалась в воздухе. Теперь я знаю, как одолеть их. Демоны не летают, и это хорошо. Кое-как, совладав с крыльями, спикировала вниз, где на лету подхватила второго. Откуда возникло столько сил, даже не знаю. Все же весили воины, ого-го. Скоро уничтожила третьего, затем четвертого, пятого. И в какой-то момент потеряла счет погубленным душам. Они не понимали, что происходит, не понимали, кто перед ними. Те, что остались на земле, растерялись. И это помогло Небиросу и выжившим повстанцам добить их. Кажется, все. Настало время спуститься вниз. Однако я почувствовала сильные судороги, и на подлете к земле мои крылья исчезли. В следующий миг произошло падение, резкий удар, и снова настала темнота. Даже сквозь мрак я ощущала эти треклятые судороги. Тело буквально скручивало в барань рог. Иногда я приходила в себя, но потом от боли опять впадала в беспамятство. Это пытка! Боль не проходила ни на минуту. Уже хотелось просто сдохнуть. Неизвестно, сколько прошло времени, но показалось, будто целая вечность. И боль не отступила в одно мгновение. Она стихала медленно. Невероятно медленно. Когда же все это закончится? Жаль, нельзя отключиться, когда ты уже в отключке. Однако мучения все-таки прекратились. Только прежде фактически лишили какого-либо желания продолжать дальнейшее существование. Я пришла в себя, но сил не было даже думать. Мне было все равно, где я, что со мной. Просто лежала и смотрела вперед. Взгляд не концентрировался, не пытался на чем-либо сфокусироваться. Тут послышался голос, такой далекий, будто эхо. Кто-то коснулся моего лба, затем перед глазами замаячил свет. Скоро слова стали более разборчивыми. Пришла в себя. Зрачки реагируют на свет. Кто это был? А, неважно. Роксана. Раздалась откуда-то. Ты меня слышишь? Ну да, слышу. Только мне все равно. Я хочу спать. Снова тишина и мрак. Какое счастье. Больше нет боли. Можно отдохнуть. И еще целая вечность прошла. Как же здесь хорошо. Не хочу уходить. Вот он, истинный покой. Только все хорошее когда-то заканчивается. Закончилось и мое чудесное путешествие во мраке. Что я слышу? Тиканье будильника так громко. Приоткрыв глаза, действительно обнаружила будильник на тумбочке. Знакомая тумбочка. А еще ощутила какие-то шевеления. Слегка приподняв голову, увидела Нибироса. Он сидел у меня в ногах. Какой-то он растрепанный, даже щетина на щеках. Что бы ни Бирос и со щетиной, никак конец света настал. «С возвращением!» — невнятно пробормотал он. «Угу, я разве переехала к тебе?» — попыталась улыбнуться. Правда, вышло как-то криво. «Шутишь? Это добрый знак». «Ты злишься?» «Уже не так». «Я с трудом села». В глазах сразу все завертелось. Но Нибирес тут же пододвинулся ко мне, обхватил и прижал к себе. «Куда собралась? Больше приказа не ослушаешься, мелкая засранка!» «Что со мной произошло?» «Та тьма, что ты поглотила, те души!» «Ты получил серьезную передозировку, слишком много энергии приняла в себя, к чему была абсолютно не готова!» «Ах, вот значит, почему меня так колбасило!» Я многое повидал, многих убил весьма незаурядными способами. Но такого, что было с тобой, больше видеть не хочу. Испугался, что дух испущу. Но тот он выпрямился, после чего помог мне лечь обратно. Отдыхай. Затем поднялся и уже собрался уйти. Но я спросила напоследок. Как долго я была в отключке? Две недели. И он ушел. Две недели. Всего-то. А время тянется дольше, когда ты оказываешься где-то между жизнью и смертью.